глава двадцать вторая бог прибрал старуху анну ильинишну которая до последнего дня ходила в курятник и там давила замест петуха не сушка Семеновна излагала в письме к сыну алексею в москву следующее померла анна ильинишна не со старости ни с болезни по расстройству свалил психический удар в январе держались у нас крепкие морозы вот в самые то морозы Коленька, внук ее, пошел к Серафиме в магазин. Вечер уж стемнело. Как было дело, никто не видал. Вернулся Коленька домой без шапки, без шубейки, в носках. Даже свитер с него стяли. Пришел Коленька, весь дрожит. Сказать ничего не может, только пальцем на шею себе указывает. След на шее черный, похоже, душили его бечевкой. Николай как прознал про такое. Топор схватил и к магазину. Да разве найдешь Иродов? А старуха Анна так настрадала с сердцем за коньку, что той же ночью отошла. Такого еще не бывало, чтоб юродиву раздели. В уголовном мире это считается последнее дело, у ребенка забрать и у юродива. Вот какие оторвать теперь у нас орудуют, их беспредельщиками зовут. По весне девяносто второго в лютую пору либерального реформаторства ушла в мир иной Елизавета Вострикова. Мать Татьяны. Валентин Семеновна, по старинке катая сыновьям письма, телефон-то не доверяла, да и не было под рукой телефон -то. рассказывала Алексею про смерть бывшей соседки по бараку. Пришла Лизавета в аптеку. Болела она хронически, каждый день на лекарствах. Пришла, глядит на ценник, глазам не верит. Говорит аптекарша, у меня столько денег нету. Аптекарша ее много лет знала, а что говорит, я сделаю, не я такие цены придумывала. Дала Лизавете другие лекарства. подешевле из завет их попила ей хуже в больницу отвезли там тоже лекарств нету все и хуже и хуже панкрат большевик деньги и собрал купил для жены лекарства дорогое опоздал и завет не вычищили той же весной 1992 года по подсохшей дороге в сторону вятки ушел из дому с клеткой отворена ффедор феович прозванный в округе полковником, ушел и больше не вернулся. Валентин Семеновна описывала это происшествие в письме для Алексея таким образом. сгинула вместе с клеткой от своего Феликса. Ни слуху, ни духу. Одни говорят, пошел другого ворона ловить, да где заблудился. Умом-то он был порушенный. Другие говорят, что нынче народу пропадает, жуть, милиц до них дела нету, они сами бедствуют, из любой розыск взятки берут. Бил Федор Федорович Горемычную Маргариту. Мне ее покоинку до слез сейчас жалко, но и он, бедняга, помер, наверное, уж дед. Серафима тайком от Николая, чтоб не ревновал и не изгалялся гадалки ходил. Гадал, говорит, нету Федор Федоровича уже. Константин за отцом все время ухаживал. Когда отец ушел, он на молебне был занят в Изнесенской церкви. Потом повсюду ходил, искал отца-то, с ног сбился. Нигде нету. Без могилки где-то Федор Федорович лежит. Вот и остался он, как в войну, без вести пропавшим. В другом письме очередном Валентин Семеновна каялась перед сыном. — Ах, Лёша, Леша, Леша что ж я натворил-то? Ревош, как жаль твоих денег, которые ты дал мне на покупку квартиры. Сразу надо было что-то приглядеть. Я не купила, пожадничала, хотела как-то лучше... Покажу, думаю, годик, уж ежели не будут и через год сносить наш барак, так тогда примусь квартиру искать. Думаю, летом ты приедешь, пособишь, деньги твои отнесла на сберкнижку, теперь, видишь, как выпало. Все тысячи в копейки. Леша, прости, мать дуру, не послушалась тебя, не выбрал жилье, ведь по честь сказать не надо мне уж его. Здесь доживу, никуда уж и не хочется ехать. А еще вышло перед Константином, остался я в больших должниках. Его ценности от Маргариты я в деньги обернула и тоже на книжку отнесла. Константин сам не печалится. Меня не корит, говорит, на все воля Божья. Монах говорит, в жизнь на деньги рассчитывать нельзя. Я. Уехал он опять, уплыл на лодке. Говорит, где-то в низовьях вятки собираются храм восстанавливать. Туда и сплавился. Не, за ценности Маргариты и деньги эти проклятые перед Константином стыд берет. Хоть и не виновата я я. Пропади пропадом этот широкомордый гайдар, чтоб он сдох. Это он народ такой подстроил, а уж на этого с беспалой рукой я даже в телевизоре глядеть не могу. С души воротит. Неужели у вас там в Москве лучше, чем обормота Ельцин, никого не нашлось? В одном из писем к Алексею 1993 года Валентин Семенов давал некий отчет по умершим в районе улицы Мопра людям. Медька Рассохин умер вместе с сыном Иваном, тридцати лет от роду от паленой водки. Уборщица от Зина, таблетки поддельные, да давления а вместо них мел подслащенный продали. Толь Караваев разбил с пьяным на машине. Андрей Иванов тонул в вятке, пьяный. Электрик Михаил Ильин повесился, фабрику закрыли, он решил свое дело завести, но занимал денег, дело не пошло, отдать нечем. Толю Томилова застрелили в уголовной разборке. Рекет, теперь, говорят, какой-то не поделили. Бывшая школьная повариха Римма Тихоновна умерла, но многие и сомневают, что сама. Помогли, говорит, умереть, чтоб дом внуку перешел. Дмитрий Кузовкин, тихий такой мужик, просто умер. Работы нету, денег нету. Не доедал, болел, а идти торговать на рынок не всякий пойдет. Да и черный там кругом. от наркотиков. Сам говорит, организовал притон, сам переборщил с дозой. Жестокий меч рубака старого мира, пущенный в ход по одной шестой части суши двумя мудогами, стал усекать русский мир в начале девяностых по миллиону голов в год. После Беловежского сговора обвалилась советская империя-держава. Три десятка миллионов этнических русских Остались вне Родины новыми изгоями, даже трещали швы на раскрое в самой России. На свет высунули национальные рыльцы разной президентики, объявили о суентеечках на потеху и горе всему здравому миру.